Сорок один. Ее жизнь в зеркале. Шел дождь. Что будем делать? По воскресеньям Селеста у них не появлялась, за исключением тех случаев, когда Мирен уезжала в Андалусию на свидание с Хосе Мари. «Куда уж тут идти?» «Четыре часа дня». Утром они отменили обычную прогулку из-за ненастной погоды. На улице мало того, что лил дождь, еще и дул сумасшедший ветер. Можно, конечно, накрыть оранчо вместе с ее коляской чем-то вроде чехла с отверстием для головы и с капюшоном, купленного специально для таких случаев, и вывести ее хотя бы на самое короткое время, чтобы подышало воздухом. Но то, что творилось сегодня за окном, было похоже на ураган. Мирен, как хорошо, что вчера мы сходили к мессе. Сидевшая в своем кресле перед балконной дверью, Аранча смотрела на улицу. Горсти злых капель обрушивались на стекло. Серый день, завывающий ветер. И Аранча тоже заскучала, рассердилась. Она написала на айпеди, «Отвези меня в ванную». И уже в ванной, оказавшись перед зеркалом, знаками попросила мать уйти. Раньше-то отказывалась глядеть на себя, а теперь готова день-деньской перед зеркалом сидеть. А раньше сердитым пальцем отстучала «Я не обязана перед тобой отчитываться». Мирен вышла из ванной, бросив в досаде. «А я вроде бы у тебя отчетов и не просила!» И захлопнула за собой дверь. Ранча осталась взаперти, заперти, но ей было все равно. Да чего несносная у них мать! Только напрасно она полагает, что наказала меня таким образом. Желание оранчи называлось «одиночество». «Да!» Ее самым большим желанием было побыть, наконец, одной, вне поля зрения тех, кто дает ей советы, толкает вперед ее коляску, кормит, заботится о ней, тех людей, в общем и целом услужливых, которые всякий миг демонстрируют перед ней свой чудесный, ой, сейчас умру от смеха, дар, а именно... Терпение в самых разных, даже мельчайших его гранях. Терпение — любовь, терпение — сострадание, терпение — плохо скрываемое раздражение. Терпение — упрек за то, что она не сделала им такое одолжение и не умерла. Да пошли они все! С того дня, как с ней случилось это несчастье, она перестала быть хозяйкой собственной жизни и теперь хотела побыть одна. Черт возьми! Наконец-то одна! Чтобы наглядеться на себя в зеркало. Ну, а если и так, то что, нельзя? Она смотрела в свои же глаза, напряженно, с вызовом. Дожидаясь, пока начнет прокручиваться лента воспоминаний, рассказ о ее разбитой жизни в отдельных картинах, да, разбитой, разбитой в дребезги, как если бы это была бутылка, выскользнувшая у нее из рук. И в каждом осколке отдельное воспоминание, отдельный эпизод тени и лики минувшего. «Зеркальце, зеркальце!» «Скажи мне, когда? Скажи мне, где? Скажи мне, кто?» а Раньше вспомнила один субботний вечер 1985 года и не в первый раз вспомнила. Парень не был ни красавцем, ни уродом, ни высоким, ни низким. Он, как и она, часто приходил на дискотеку Ку в Гуэльдо. И они волей-неволей стали узнавать друг друга. Он обычно появлялся там с друзьями, а нас — подругами. Но, по правде сказать, этот тип ее мало интересовал. Может, из-за манеры одеваться, не знаю. Может, из-за манеры танцевать. Слегка похож на гориллу. Неловкий, неуклюжий. Ни намека на то, что называется элегантностью. И еще это дерганье головой — «Господи! Можно подумать, он гвозди лбом заколачивает!» Короче, один из многих в танцующей толпе молодежи. Как-то раз она заметила, что он на нее смотрит. Другие на нее тоже смотрели, и ей даже случалось потанцевать с кем-нибудь в паре. В таких случаях, особенно когда кавалер из кожи вон лез, чтобы ее рассмешить, она раздражалась». Хотя любой из них, по крайней мере, поначалу пытался покривляться и повалять дурака. Но в глазах того парня была железная решимость, взгляд как у хищного зверя, что ей понравилось. Едва переменилось освещение, свет стал фиолетовым и зазвучала медленная музыка, как он быстро направился к ней, а она, стоя у стойки, сказала ему «нет». Парень, ему двадцать три года, а раньше девятнадцать, не настаивал. И не было даже заметно, чтобы отказ его огорчил. Вообще ничего не было заметно, но пахло от него хорошо. Правда, он продолжал неотрывно смотреть на нее в фиолетовом полумраке, и взгляд его был невозмутимым и уверенным. В нем как будто таилось ожидание, что оранчи переменит решение. Она повернулась к парню спиной. Минуту спустя, оглянувшись, увидела, как он удаляется вдоль танцплощадки, спокойный и гордый, в сторону дивана, где сидели его дружки. В воздухе за ним остался приятный запах. Снова Аранча увидела его примерно через час, когда стояла с подругами в очереди в гардероб. Она глянула через плечо, ища источник аромата. И обнаружила, что рядом, прямо за ее спиной, стоит он. «Остается надеяться, что в следующий раз ты будешь любезнее». И вдруг на нее накатило. «Да как он смеет, этот шут гороховый!» «Да еще при людях, при ее подругах!» Она даже не глянула на него и ничего не ответила. А он все продолжал говорить где-то прямо у нее над затылком. С одной стороны это звучало лестно, с другой — довольно бесцеремонно, как будто они были знакомы всю жизнь. Наконец оранча получила свое пальто». И только тогда в бешенстве повернулась к парню и заявила, презрительно скривив губы, что он должен оставить ее в покое, потому что у нее есть жених. «Неправда». «А тебе откуда знать?» «Неправда. А знаю это от Нереи». «Такого она не ожидала». «Ты что, шпионишь за мной?» Он с наигранной вялостью ответил, что «да», и добавил. Хотя она и делает его задачу нелегкой, сдаваться он не намерен. Вот так-то! То есть это надо было понимать как своего рода вызов? Кем он интересно себя воображал? У Аранчи прямо руки зачесались, так хотелось влепить ему пощечину. Теперь... По прошествии стольких лет она улыбается, вспоминая перед зеркалом ту давнюю сцену. Подруги собрались на площадке у парковки. Ну что, все? Как всегда, не было Нереи, которая стояла у дверей дискотеки и невесть с кем целовалась. Наконец они, веселой гурьбой, громко болтая, двинулись к автобусной остановке. Раньше села рядом с Нерей, спросила, и подруга ответила, что его зовут Гильермо, живет в Рентерии. Он немного чересчур серьезный, но ухаживать умеет получше, чем другие прочие. И знаешь, есть в нем какой-то поэтический заскок. Когда с ним танцуешь, он говорит очень красивые вещи, словно по писаному читает. Да, он меня спрашивал, как тебя зовут, и есть ли у тебя парень? Небось, глаз на тебя положил. Послушай, если он такой завидный кавалер, почему ты сама его при себе не оставила? Это не мой тип. К тому же, его семья приехала сюда откуда-то из-под соломанки. А при чем тут соломанка? Ни при чем. Но, как я тебе уже сказала, для танцев он вполне себе ничего, а для чего-то большего нет. Уж если у кого и были заскоки, так это у Нереи, но не поэтические, конечно, а совсем другого плана, российские и националистические». Хотя потом события часто развиваются вовсе не так, как тебе хочется. Мало того, порой они развиваются в том направлении, в каком ни в коем случае не должны были развиваться. Правда, зеркальце? Наступила следующая суббота. Фиолетовый свет, медленная музыка. Она заметила, что он пришел. «Не пойму, чего он пыжится», если я все равно дам ему отворот-поворот. И она собиралась дать ему этот самый поворот, дорогое зеркало, и в ту субботу, и в следующую, каждый раз, как он подойдет, чтобы пригласить ее на танец. Она вообразила себе его вопрос, ожидание во взгляде, а может и упрек, или гримасу разочарования, как заключительный аккорд в этой сцене, и, наконец, удаляющуюся спину, спину потерпевшего поражения красавца. Чего Аранчо не предвидела, так это того, что, немного опережая самого парня, до нее долетел его запах. «Ну что, будешь танцевать?» Семь месяцев спустя она познакомила его со своими родителями.